Слова третья. — Ты встретил его? — спросила она, когда они сели у стола под лампой. — Вот тебе наказание за то, что опоздал. — Да, но как же? Он должен был быть в совете. — Он был и вернулся, и опять поехал куда-то. — Но это ничего. Не говори про это. — Где ты был? — Все с принцем. Она знала все подробности его жизни. Он хотел сказать, что не спал всю ночь и заснул, но глядя на её взволнованное и счастливое лицо, ему совестно стало. И он сказал, что ему надо было ехать дать отчёт об отъезде принца. Но теперь кончилось. Он уехав, слава богу, кончилось. Ты не поверишь, как мне невыносимо было это. Отчего ж «Ведь это всегдашняя жизнь вас всех, молодых мужчин», — сказала она, насупив брови, и, взявшись за вязание, которое лежало на столе, стала, не глядя на Вронского, выпрастывать из него крючок. «Я уже давно оставил эту жизнь», — сказал он, удивляясь перемене выражения ее лица и стараясь проникнуть его значение. «И признаюсь...» сказал он улыбкой, выставляя свои плотные белые зубы: "Я в эту неделю как в зеркало смотрелся. Глядя на эту жизнь и мне неприятно было". Она держала в руках вязание, но не вязала, а смотрела на него странным, блестящим и недружелюбным взглядом. Дынче утром Лиза заезжала ко мне. — Они еще не боятся ездить ко мне, несмотря на графиню Лидию Ивановну, — вставила она. — И рассказывала про ваш афинский вечер. — Какая гадость! Я только хотел сказать, что она перебила его. — Это Трозе была, которую ты знал прежде? — Я хотел сказать, как вы гадки мужчины. как вы не можете себе представить что женщина этого не может забыть говорила она горячась всё более и более и этим открывая ему причину своего раздражения особенно женщина которая не может знать твоей жизни что я знаю что я знала говорила она то что ты скажешь мне а почём я знаю правду ли ты говорил мне Анна, ты оскорбляешь меня. Разве ты не веришь мне? Разве я не сказал тебе, что у меня нет мысли, которую бы я не открыл тебе? Да-да, сказала она, видимо, стараясь отогнать ревнивые мысли. Но если бы ты знал, как мне тяжело. Я верю, верю тебе. Так что ты говорил? Но он не мог сразу вспомнить того что он хотел сказать. Эти припадки ревности в последнее время всё чаще и чаще находившие на неё ужасали его, и как он не старался скрывать это, охлаждали его к ней, несмотря на то, что он знал, что причина ревности была любовь к нему. Сколько раз он говорил себе, что её любовь была счастье. И вот она любила его как может любить женщина, для которой любовь перевесила все блага в жизни, и он был гораздо дальше от счастья, чем когда он поехал за ней из Москвы. Тогда он считал себя несчастным, но несчастье было впереди. Теперь он чувствовал, что лучшее счастье было уже назади. Она была совсем не та, какую он видел её в первое время. И нравственно, и физически она изменилась к худшему. Она вся расширела и в лице её в то время, как она говорила об актрисе, было злое, искажавшее её лицо выражение. Он смотрел на неё, как смотрит человек на сорванный им и заветный цветок, в котором он с трудом узнаёт красоту, за которую он сорвал и погубил его. И несмотря на то, он чувствовал, что тогда, когда любовь его была сильнее, он мог, если бы сильно захотел этого, вырвать эту любовь из своего сердца, но теперь, когда, как в эту минуту ему казалось, что он не чувствовал любви к ней, он знал, что связь его с ней не может быть разорвана. Ну-ну,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 То это прекрасно выкормленное животное, какие на выставках получают первые медали и больше ничего, говорил он с досадой, заинтересовавшую её. Нет, как же, возразила она. Всё-таки он многое видел, образован. Это совсем другое образование. Их образование. Он видно, что и образован только для того, чтобы иметь право презирать образование, как они всё презирают, кроме